Глава 26. После тяжелых, но продуктивных часов в кузнице Олде, рана на спине дала о себе знать. Но я терпела. Как сказала Габриела, модистка Шарлот никогда не переносит визиты. Не попадем сегодня, не попадем никогда. А платье ⁇ это лицо невесты. Умри, но сделай. Вот и шла я почти ползком к помпезному, самому знаменитому в графстве дому Мод. Поражаясь упорству и энергичности свекрови, завистью смотрела на то, как бодро она скачет по ступенькам вверх и требовательно стучит в резные металлические двери. На крыльцо вышла стройная женщина с пышной черной шевелюрой и крохотной в тон алому платью кукольной шляпкой на голове. Корсет подчеркивал тонкую талию модистки, а легкая шифоновая юбка струилась до колен. На ногах босоножки на невесомом каблучке, атласными лентами овевали голени до икор. Сразу вспомнила, как подросткам носила подобную обувь в жаркие летние дни. Как же они отстали от моего мира, если у них сейчас это модно? Габи, леди Хейден, с белозубой улыбкой обратилась к нам женщина и жестом предложила войти. Я ждала вас на час раньше. Елейным тоном поставила в упрек, но тут же переключила все внимание на меня. Какая прелестная у вас невестка! Окинула меня изучающим взглядом. Хорошо, что Габриэла обладала такой магией, которая за один пас рукой удаляет грязь и еще в карете привела меня в порядок. «Долго Адриан выбирал». Поджала тонкие губы. «Хорошенькую девушку выбрал. Улыбкой одобрила, будто кто-то спрашивал ее мнение. А сама свысока посмотрела в мои глаза, даже столько отвращения. Но я так устала, что не было сил даже злиться. «Она у меня замечательная». Приобняла меня свекровь. «Я принесу образы тканей и приступим к меркам». Строго кивнула модистка и скрылась за постаментом с манекенами в свадебных платьях. «Не обращай внимания. Шарлотт злится, что Адри не выбрал ее дочь?» Шепнула мне на ухо Габриела: «Бедняжка бегала за ним целый год, но так и не дождалась взаимности. Я бы не стала к ней обращаться, но лучше, чем Шарлотт, тебе платье никто не сошьет. Вот это подстава!» Я посмотрела на свекровь с прищуром и нахмурилась, но ничего не ответила. Модистка как раз пришла с образцами и завалила ими Габриэлу, а меня увела за ширмы и попросила раздеться. До да чего же неприятно было стоять в неглиже перед злобной теткой и ловить на себе завистливые взгляды. Вот Адриан, ну и выбрал бы невесту из своего круга, нет же? Надо было подобрать графиню сиротку и заставить ее все это терпеть? Ну ничего, ничего, отольются кошки мышки на слезы. «Брачная ночка будет веселенькой. «Не двигайтесь, леди!» — рявкнула Шарлот, когда я дернулась от легкой боли. Ее волшебный сантиметр так и норовил резануть меня острым краем, будто мне и без того мало досталось от биаты. Стиснув зубы, тяжело вздохнула и застыла. Подумала, что все же зря Габриэла выбрала модистку с такой непростой предысторией. Лишь бы не аукнулась мне потом поганой женской местью в виде забытой иглы или булавки в корсете». И это знала, на что бывают способны оскорбленные женщины, а тут дочурку любимую замуж не взяли. Ох! Когда пытки закончились, и я облачилась в походное платье, свекровь уже определилась с выбором ткани и жестом дала мне понять, что больше в доме мод я не нужна. К моему великому облегчению. Вернувшись в карету, тут же задремала от усталости, что неожиданно свалилась с ног, а проснулась уже на подъездной дорожке Хейденролла. Раймона выбежала нас встречать, и я уже издалека заметила, что она встревожена. Заламывая пальцы, женщина помогла мне выйти из экипажа и замотала головой. «Леди Кармен, у нас тут такое! Этот ваш лекарь! Он же... Вы представляете?» Экономку настолько переполняли эмоции, что она двух слов связать не могла. «Что случилось?» — спросили мы в один голос Габриэллой. «Сами увидите!» — махнула рукой женщина, хватая за сердце. Я шла за ней и молила единого об одном, лишь бы ничего худого не случилось. Устала я от проблем этого проклятого семейства. Переступив через порог главного холла, первым делом взглядом наткнулась на Мортимера. Он поднялся с пуфа, просиял белозубой улыбкой и пошел на меня. «Кармен, какая ты взрослая стала! Просто красавица!» У меня чуть челюсть не отпала. В первую секунду подумала, что в него вселился Удольф. Так голоса были похожи. Но потом сообразила, что призраки не приходили без вызова. «Морти!» Радостно взвизгнула и, распахнув объятия повисла на шею у парня. Он подхватил меня за талию и закружил по комнате. «Так и знала! биата травила тебя, чтобы получить опекунство! Как себя чувствуешь? Что помнишь? Что думаешь теперь делать?» Выпылил разом все, что беспокоило. «Для начала подам жалобу королю и потребую разбирательства в деле гибели моего отца. Поставил меня на пол, но это будет завтра. А пока хочу пообщаться с сестренкой, которая неожиданно выросла и стала для нашей семьи настоящим спасением». «А-а-а!» напомнила о себе свекровь, о которой я совсем позабыла. «Морти, а я выхожу замуж за Адриана Лигерда. Знакомься, леди Габриэла Лигерд, матушка моего жениха». Представила женщину, кузен поцеловал ей ручку, выразив восхищение от знакомства с будущей родственницей. Отличные новости, Рад знакомству, леди! Глядя на вас, не верится, что у вас есть взрослый сын». «И не один!» — игриво подмигнула. «Рада видеть вас в добром здравии!» Габриэла улыбнулась комплименту. Тем более, ваше выздоровление случилось практически на моих глазах. Это все заслуга Кармен. Глядя, как она боролась за вас и за Колина, я точно знаю, мой сын будет в надежных руках. Это верно. Морти притянул меня к себе и чмокнул в щеку. Сокровище Хейденов. Ладно вам, потупилась, засмущались совсем. Идемте лучше за стол, ужасно проголодалась. Надеюсь, Раймона уже оправилась от шока, а то распереживалась от хороших новостей. Кайрис, позвала дворецкого, что там с ужином? Так готово уже все? Мужчина тут же явился на зов. С обеда ожидали вашего возвращения. Вы прям как батюшка ваш покойный. Тот как уедет по делам, совершенно о времени забывает. Скажешь тоже? Смутилась окончательно. Господин Долиен к нам присоединится, надеюсь. Обязательно он просил предупредить, как вы появитесь.